Глава 50. Харн наблюдал, как рикша быстро крутит педали, пробираясь через толпу на чан-дничок. Вам представится лишь одна возможность, сказала сидевшая рядом с ним женщина. В 5 часов 35 минут пополудни президент остановится около лестницы, ведущей ко входу в храм Лотоса. Его будет приветствовать делегация верховных жрецов Бахай. Один из них вручит президенту венок из цветов. В этот момент охрана отступит на несколько шагов. Это будет единственный момент, когда они отойдут от президента. Вам откроется прекрасный обзор. «Я не промахнусь», — сказал Тхар, — «на все воля Аллаха». Они сидели молча и смотрели на море лиц, проплывавших мимо с обеих сторон. Женщина уже сообщила все важные детали, касавшиеся предстоящего вечера, и у обоих сложилось впечатление, что встреча подошла к концу». «Тяжело, наверное, постоянно общаться с неверными», — сказал Тхар. На противоположной стороне улицы два западных туриста в плотных жилетах, из-под которых виднелись пояса-кошельки, фотографировали безногого человека, пока тот ехал на доске с прикрученными к ней колесиками и отталкивался от земли загрубевшими костяшками пальцев. «От тех, кто работает с животными, часто дурно пахнет». Они до сих пор относились друг к другу с подозрением, говорили малой по существу, как и положено воинам джихада. У них не было причин доверять друг другу, после этой встречи они разойдутся и никогда не встретятся. Но было в этой женщине нечто такое, что заинтриговало Дхара. Ее голова была повязана черным платком, который скрывал большую часть ее лица, за исключением больших выразительных глаз. Она прекрасно говорила на языке урду, но с легким акцентом, который Дхар не мог распознать. Говорят, джихад Великобритании устроили американцы. Наши враги опять не могут что-то поделить и делают за нас нашу же работу. «Так прямо и говорят», — поинтересовалась она, — «это главная тема для обсуждения. Американские неверные наняли человека, который должен был уничтожить их врага изнутри». Хартхар хотел задать своей пассажирке еще один вопрос перед тем, как высадить ее у ратуши. Он хотел узнать имя человека неверных в Лондоне. Отец, с которым встречался лишь однажды, умер, но он должен выяснить это для себя и для своего брата. «Враг преуспел», — сказала она. «В рядах британцев царит смятение. На все воля Аллаха». Дорога стала свободной, и Рикша прибавил скорости. «Вы работаете в посольстве неверных», и наверняка знаете, кто этот человек в Британии. Почему вы спрашиваете? Тхар подумал, что его мир джихада, который совсем недавно перевернулся с ног на голову, снова обретет стабильность, если он узнает, что отца предали американцы. Но он ничего не сказал. «Неверные считают, что он один из них», — продолжала женщина. «Но это так далеко от правды. Это были не британцы и не американцы, а женщина» которая обвела их всех вокруг пальца. «Еще одна женщина», — Тхар заерзал на сидении, «для меня было бы честью познакомиться с ней», — тихо и неуверенно сказал он. «Честью?» — спросила она. «Разве человек чести может сделать такое?» Это был трудный выбор. Но она, как и вы, живет в мире неверных и совершает свои поступки во имя Аллаха. «Вы так считаете?» Но теперь даже Тхар не был уверен, Ни в чём.